Он очень спокойно провел вечер, пил мало и вернулся домой один в первом часу ночи. У него был записан номер телефона Пьера, и, придя домой, он позвонил. К телефону тотчас подошла Натали и Жиль нежно доложил ей, что он дома, что слушает музыку Моцарта, что без нее постель слишком для него широка. Он, естественно, немного приукрасил сам восхищаясь своим примерным поведением. «Я ужасно долго ехала, сказал Натали. Не люблю этой дороги. Как ты себя чувствуешь? Хорошо?» Голос ее долетал откуда-то издали. Слышимость была плохая. Жиль мялся, подыскивая слова. Если бы он наделал глупостей, у него наверняка нашлось бы, о чем поговорить с ней. Необходимость Лгать пробуждает изобретательность, подстегивает воображение. Сейчас я лягу, заявил он. Завтра у меня много работы. Думаю о тебе. Ты же знаешь. Я тоже. Покойной ночи, дорогой. Она повесила трубку. Они разговаривали так, словно были женаты лет десять. Он, позевывая, снял галстук, Посмотрел в зеркало. Вот сейчас он благоразумно вытянется в этой постели, благоразумно послушает хорошую музыку. В такой час это легко. Он забежал немного вперед, сказав Наталье о Моцарте. А потом уснет, как дитя. Завтра проснется в полной форме, будет работать, словно одержимый, и ждать, когда вернется его прекрасная возлюбленная но из зеркала на него смотрело собственное его отражение, и этот другой Жиль, оказавшийся напротив него, улыбался. Да, действительно, Жиль видел себя улыбающимся. Он схватил куртку и вышел из дому, хлопнув дверью.